Прошло уже 24 года с тех пор, как Клариссу постигла прискорбная участь, и я расскажу об этом в хронологической последовательности. Сейчас я говорю об участии ее хрупкой несчастной сестры Инесы, придававшей такое значение традициям и страданию, а также об участи бедного Руди Швертфегера которую я с ужасом вспомнил, когда только что, непроизвольно забегая вперед, упомянул о причастности одинокого Адриана Ливеркуна к этим событиям. Пусть мой читатель, привыкший уже к подобным предвосхищениям, не приписывает их авторской расхлябанности или бестолковости. Дело просто-напросто в том, что об определенных вещах, которые мне придется поведать, Я уже заранее думаю со страхом и беспокойством, даже с дрожью, что они тяготеют надо мной великим бременем, и что этот груз я пытаюсь как-то распределить, говоря о них преждевременно и намеками, никому, впрочем, кроме меня, непонятными, и тем отчасти облегчая свою нож. Этим я хочу лишить остроты ужасное, ослабить его жуткость. Вот что можно сказать в извинение порочной повествовательской техники и в оправдание несовершенной композиции. Что от завязки событий, здесь излагаемых, Адриан был очень далек, что он почти их не замечал, и что только я, обладавший гораздо большим общественным любопытством, или, может быть, лучше сказать, человеческой участливостью, чем он, в известной мере, столкнул его с ними, об этом... Не стоит и предупреждать. Речь идет вот о чем. Как уже было замечено ранее, обе сестры Родде и Клариса и Инесса не очень-то ладили со своей матерью, сенаторшей, и нередко давали понять, что их раздражает благопристойно вольная полубогемность их гостиной, их лишенного корней, хотя и обставленного остатками патрицианской презентабельности дома. Обе, избрав, правда, разные направления, стремились уйти от этого двойственного быта. Гордая Клариса в служение искусству, к которому, однако, как вскоре установил ее учитель, у нее не было настоящего призвания, хрупкая, меланхолическая и, по сути, страшившаяся жизни Инесса назад под кров и духовную защиту надежного буржуазного уклада, путь к которому открывал респектабельный брак — желательно по любви, а на худой конец и бизоной. Инесса, разумеется, с искреннего одобрения сентиментальной матери, стала на этот путь и потерпела на нем крушение, так же, как и ее сестра на своем. Трагически выяснилось, что не по ней, собственно, был такой идеал, да и сама эпоха, все на свете менявшее и подрывавшее уже не допускало его существование. С ней сблизился некий доктор Хельмут Институрис, специалист по эстетике и истории искусств, приват-доцент высшего технического училища, где он, пуская по рядам фотографии, читал лекции о теории прекрасного и архитектуре ренессанс. Ученый с хорошими видами на приглашение в университет, ординарную профессуру, членство в академии, etc. Особенно если бы он, холостяк, из состоятельной Верцбургской семьи, претендент на значительную часть наследства, позаботился о большей представительности своего быта, заведя открытый семейный дом. Он искал невесту, но не пекся при этом о ее финансовом положении, напротив, он принадлежал, по-видимому, к тем мужчинам, которые, женившись, хотят сами распоряжаться хозяйством, поставив супругу в полную зависимость от себя. Это отнюдь не свидетельствует о силе, и инститерис действительно не был человеком сильным, что явствовало из эстетического восторга, который он испытывал перед всем сильным и бесшабашно цветущим. Это был длинноголовый блондин, роста, пожалуй, ниже среднего, довольно изящный, с гладкими, зачесанными на пробор чуть напомаженными волосами. Над верхней губой его слегка свисали светлые усы, а синие глаза глядели из-за золотых очков с таким нежным, благородным выражением, что было трудно, или, может быть, как раз легко, уразуметь его почтительное пристрастие к грубому, конечно, только к красиво грубому. Он принадлежал к распространенному в те годы типу людей, которые, как однажды метко выразился Баптист Шпенглер, кричат, как сильна и прекрасна жизнь, а у самих щеки горят от чехотки. Нет, инститорис не кричал. Он скорее говорил тихо и шепеляво, даже когда объявлял итальянское возрождение временем, которое курилось кровью и красотой. Чехоточным он тоже не был, разве что, как это почти со всеми случается, перенес в ранней юности легкий туберкулез. Но хрупким и нервным его можно было назвать. Он страдал болезнью симпатической нервной системы, солнечного сплетения, от которого исходят всевозможные страхи и раннее предчувствие смерти, и являлся постоянным клиентом одного дорогого миранского санатория. Вероятно, он надеялся, разделяя надежду своих врачей, что размеренная, хорошо налаженная семейная жизнь поправит также его здоровье. Итак, зимой 1913-1914 годов он сблизился с нашей Инессой Родде настолько, что, судя по всему, дело должно было кончиться помолвкой. Таковая правда заставила себя довольно долго ждать, вплоть до начала войны. Робость и добросовестность обеих сторон требовали, по-видимому, длительного и тщательного взвешивания вопроса, действительно ли он и она рождены друг для друга. Но при взгляде на парочку, будь то в гостиной сенаторши, где, как того требовали приличия, стал бывать инститторис, или на публичных празднествах, где они часто уединялись в укромных уголках, создавалось впечатление, что как раз этот вопрос непосредственно или косвенно ими выясняется, и человеколюбивому наблюдателю, чуявшему в воздухе что-то вроде предварительного сговора, невольно хотелось внутренне участвовать в этом выяснении. Что Хельмут... Остановил свой выбор именно на Инессе, поначалу, может быть, удивляло, но в конце концов становилось понятно. Она отнюдь не была женщиной ренессанса, душевно хрупкая, с туманными полными высокой печали глазами, косо склоненной вперед шейкой и слабой, настороженно лукавой улыбкой. Но ведь этот будущий жених и не сумел бы ужиться со своим эстетическим идеалом. Его мужское превосходство потерпело бы тут поражение. Достаточно было представить себе его рядом с такой полнозвучной и цельной натурой, как Орландо, чтобы в этом со смехом убедиться. К тому же Инесса отнюдь не была лишена женской прелести. Что человек осмотрительный мог влюбиться в ее тяжелые волосы, в ее маленькие с ямочками руки – да и вообще в горделивое благородство ее молодости, было вполне естественно. Он мог найти в ней то, чего искал. Его привлекало ее положение, то есть ее патрицианская родовитость» которую она всячески подчеркивала, хотя последняя слегка обесценивалась нынешними обстоятельствами ее жизни, ее оторванностью от почвы, ее известной деклассированностью, так что уже не угрожало его превосходству. Напротив, он как бы приподнимал, как бы реабилитировал ее, соединяя с ней свою судьбу. Мать-вдова, полуразорившаяся и несколько падкая, На удовольствие Сестра, начинающая актриса Более или менее богемное окружение Такие обстоятельства Тем полнее отвечали его интересам Что этой помолвкой Он отнюдь не ронял Своего общественного веса Отнюдь не ставил под угрозу Свою карьеру И мог надеяться, что Инесса Корректно и щедро наделенная матерью бельем А возможно и серебром Будет безупречно в роли хозяйки дома